Я коренной Арнориц, родился и вырос в Анну-Миносе, в молодости отличался силой, и за это был взят наместником, в те годы столь же молодым, так что назначенным на этот пост, в комную городскую дружину. Был десятником, потом сотником, ходил в достопамятный последний поход на север 30 лет назад, когда там были замечены поселения орков, и дослужился до пятисотенного. Но шли годы, я старел, и в один прекрасный день я оставил службу короля и стал вольным охотником. Теперь я брожу по лесам, ловлю соколов и кречетов, приучав их, учу и продаю вам Нуминосе для охоты наместника Вот, собственно, и все. Он чуть виновато развел руками. — И куда же ты направляешься теперь, почтенный Рогволд? — спросил Торин. — Я как раз иду в Анну минус Может быть, нам по пути? — Да, мы тоже держим туда путь. Что же заставило гнома из лунной горы и хоббиты, ставшей для многих сказкой тихой страны, отправиться туда? — Простите за мой вопрос, но это редкие случаи, даже в наше, спокойное, относительно, конечно, время то хоббит идет в ванну, минус, да еще в одиночку. Фолку и Торин переглянулись. «У нас важное дело к наместнику», — спокойно ответил Торин. «Не мог бы ты, почтенный Рогволд, посоветовать нам, как бы устроить так, чтобы повидать его поскорее?» «Приема наместника добиваются многие, стараясь не показать своего удивления», — ответил охотник. «Но чтобы его увидеть...» А тем более говорить с ним. Вам придется ждать довольно долго. Во-первых, вы подадите прошение в канцелярию наместника с изложением вашей просьбы. Затем получите ответ младшего письмоводителя канцелярии, где вам будет назначена дата беседы с одним из секретарей наместника. Он должен убедиться, что тема действительно заслуживает того, чтобы вас выслушал сам наместник. — Но наше дело особое. Мы не можем пересказывать его всем ключкотвором Анну Миноса, — возмутился гном. — Кстати, тебя вообще могут попросить не загружать в канцелярию лишней работы, — улыбнулся Рогволд. — Разве ты не знаешь, что гномы не являются подданными Северной короны, и, следовательно, должны обращаться к своим послам в Анну Миносе, если у них возникают какие-то затруднения в торговках или ремесленных делах. Прошение должен писать хоббит. Они все-таки на особом положении. Так завещал великий король, а его слово пока свято. Гном почесал в затылке. Сколько ж это получится дней? Никак не меньше месяца. Последовал ответ. Я знаю, какие толпы осаждают наместника своими прошениями. Почти все их дела могут быть решены чиновниками меньшего ранга. И в конце концов так и получается. Но начинать все почему-то стремятся с самого верха. Гном кисло посмотрел на свернувшегося калачиком хоббита. «Выход есть!» — вновь заговорил Рогволд. «Наместник знает и помнит меня. Если вы расскажете мне, в чем ваше дело...» Я, возможно, смогу дать вам дельный совет. Впрочем, ни в коем случае не хочу навязываться и умоляю вас, не подумайте, будто я выпытываю какие-то ваши секреты. Поколебавшись, гном коротко повторил то, что он рассказал фолку в первую ночь к встрече. Рогвол слушал спокойно, задумчиво посасывая трубку. И когда Торин умолк, заговорил, поглаживая бородку левой ладонью. Ты рассказал сейчас об удивительных событиях, Торин. В те годы, когда я служил при дворе наместника, мне доводилось слышать, что в архиве, оставленном королю Веллисару Элрондом Полуэльфом, владетелем Ривенделла, были удивительные повествования о подземном мире. Мире, лежащим ниже самых глубоких поселений, и шахт гномов. И я припоминаю, что будто бы где-то там, в самом сердце гор, еще таятся заключенные там с дней предначальной эпохи солдаты Моргота.